Глава 5: Как дожить до 108 лет без особых усилий. Эпиграф. Если вам удалось дожить до 100 лет, вы будете жить еще долго, ведь после 100 лет умирает очень мало людей. Джордж Бернс. Много лет назад, одним прекрасным днем, я стоял на углу улицы в Нижнем Манхэттене не ждал своего отца с которым мы договорились вместе отобедать. Внезапно мое внимание привлекла высокая худощавая фигура, похожая на пугало, висящий на плечах свободный темный костюм, развивающийся на ветру фалды пиджака. Даже за квартал я узнал своего отца по характерной размашистой походке. Мы с ним очень похожи, мой отец и я. У нас одинаковые тонкие светлые волосы, одинаковые пристрастия к одежде, цвета хаки, и даже одинаковое имя. В среднем возрасте он набрал вес, и я унаследовал от него кучу штанов и курток, в которые он больше не мог влезть. Десятилетия деловых поездок по всему миру и поздние ужины в манхэттенских ресторанах, 250-300 таких ужинов за год, не могли не отразиться на его фигуре. Но сейчас ко мне шел совсем другой человек, другой во многих смыслах. Преодолев 65-летний порог, мой отец предпринял в своей жизни серию радикальных изменений, которые, как он надеялся, должны были позволить избежать некоторых негативных эффектов старения. У него были все основания беспокоиться. Его родной брат скоропостижно скончался от рака, не дожив до 50 лет. Его родители также не отличались хорошим здоровьем. В возрасте 69 лет его отцу, заядлому курильщику и любителю тяжелой кухни Среднего Запада с неизменными стейками, потребовалась операция по тройному аортокоронарному шунтированию сердца. Это один из видов хирургического ремонта, который позволил вывести среднюю продолжительность жизни за пределы традиционного первого сердечного приступа в 50-летнем возрасте. Дед пережил операцию, и моя бабушка заботилась о нем два года. Но однажды, перед очередным визитом ко врачу, он прилег, чтобы немного вздремнуть. И умер от внезапного обширного инфаркта в возрасте 71 года. Мы не говорили о цифрах, но у меня сложилось впечатление, что мой отец намеревается дожить как минимум до ста лет, чтобы потом мгновенно скончаться, например, из-за прямого попадания мяча для гольфа. Незадолго до нашего с ним обеда он перенес тяжелую стычку с болезнью, от которой только-только начал оправляться, поэтому было неудивительно, что он ненавидел саму мысль о старении, болезни и смерти». Он не собирался становиться пассивной жертвой. Его план медицинской помощи в конце жизни, на тот случай, если вдруг он окажется недееспособным или выживет из ума, будучи не в состоянии вспомнить, кто выиграл открытый чемпионат США по гольфу 1963 года, состоял всего из двух слов «пристрелите меня». Мы с моими братьями и сестрами уверены, что он написал это абсолютно серьезно. Исполнителем этой последней воли, если до этого дойдет дело, назначен мой старший брат, корпоративный юрист по профессии. Таким образом, в возрасте 67 лет мой отец сбежал из Нью-Йорка с его постоянными стрессами и вернулся в родной Иллинойс, где полностью изменил свой образ жизни. Теперь он целыми днями предается своей главной страсти – игре в гольф. Отличный повар и большой любитель мяса, он перешел на вегетарианскую диету а Билл Клинтон, надеясь не подпасть под тревожно-высокую статистику смертности, связанную с мясной и жирной кухней Среднего Запада. В отличие от Клинтона, он никогда не любил бигмаки, но я с удивлением узнал, что он практически отказался от потребления вина. А ведь это он в свое время организовал великолепную поездку для нас двоих по Бургундии с посещением лучших ресторанов по рейтингу «Мишлен». Мне тогда было 16 лет. Мне повезло. Я был воспитан отцом, который в душе был типичным хипстером. Примечание. Хипстер. Представитель городской молодежи, интересующейся элитарной и альтернативной культурой, а также искусством, музыкой, кино, литературой и тому подобным. Конец примечания. Именно он, 40-летний мужчина, познакомил меня, подростка, с некоторыми музыкальными группами, которые я продолжаю слушать до сих пор. Отец был фанатом технического прогресса и всегда приносил домой новейшие гаджеты, такие как огромный, похожий на кирпич, мобильный телефон Моторола, популяризированный Майклом Дугласом в фильме «Олл-стрит» в конце 1990-х годов. Будучи всю жизнь повернутым на информации и содержимостью, придаваясь разнообразным увлечениям, он собрал превосходную библиотеку, включавшую, помимо прочего, несколько сотен книг по кулинарии, диетологии и более одной тысячи книг о гольфе. Ему удалось привить любовь к книгам и мне – Вместо того, чтобы ходить со мной на футбол, он водил меня в публичную библиотеку, где я полюбил с головой зарываться в книги и в один прекрасный день испытал острую потребность в том, чтобы начать писать их самому. Теперь он стал одержим своим здоровьем и со свойственным ему фанатизмом выискивает новейшие диеты и методы борьбы со старением, чтобы продлить свой срок жизни и, самое главное, свой период здоровой жизни. Примерно 4 раза в неделю он садится на свой новый велосипед и полтора часа колесит по прериям на местной прогулочной трассе, проложенной по бывшим железнодорожным путям. В другие три дня он посещает гольф-клуб, чтобы сыграть интенсивный раунд пешего гольфа. Только пешком, никаких каров или если стоит плохая погода, как это часто бывает в Чикаго, добрый час гребет на своем грибном тренажере, одновременно просматривая на DVD университетские лекции. На ужин вместе со своей подругой-ровесницей он съедает что-нибудь вегетарианское или же 200-граммовый кусочек рыбы и салат. Что касается закусок, то ежедневно он ест ровно 23 миндальных ореха. За обедом он спросил у меня, не хочу ли я забрать его брюки, которые теперь стали ему слишком велики. Мне показалось, что я заметил на его лице довольную хмылку. Вместо юридических документов его портфель теперь набит всевозможными биодобавками, в том числе рыбьим жиром, коэнзимом Q10, якобы полезным для сердца, а также ресвератролом, содержащимся в красном вине природным антиоксидантом, который, как было доказано, увеличивает продолжительность жизни устрадающих страдающих ожирением мышей. Он выписывает целую кучу журналов и бюллетеней на тему здоровья, включая журнал «Продление жизни», в котором публикуются огромные статьи, прославляющие различные БАДы и спонсируемые непосредственно их производителями. Его последней находкой стал куркумин – вещество, содержащееся в популярной на Востоке приправе под названием куркума и широкое применение его в традиционной аюрведической медицине и кулинарии. Недавние лабораторные исследования куркумина дали интересные результаты, предполагающие, что он может быть активен против широкого спектра заболеваний от сахарного диабета и синдрома раздраженного кишечника – До некоторых видов рака, включая рак толстой кишки. Также были получены предварительные обнадеживающие результаты относительно активного действия куркумина против воспалительных заболеваний. И, по крайней мере, в лабораторных чашках куркумин уничтожал раковые клетки. Но все эти выводы далеко не окончательны, и ни одного широкомасштабного рандомизированного клинического исследования на людях проведено не было. Поэтому вопрос по-прежнему остается открытым. Тем не менее, следуя принципу, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, мой отец принимает по 8 граммов куркумина в день, что составляет почти половину столовой ложки и, на мой взгляд, является довольно большой дозой. Безусловно, за обедом он выглядел гораздо лучше, чем при нашей последней встрече. Казалось, его кожа сияет, хотя единственный доказанный эффект куркумина состоит в том, что он окрашивает некоторые части нашего организма в ярко-желтый цвет. Я пожалел, что спросил об этом. Уничтожает ли он при этом зарождающиеся раковые мутации, которые могут скрываться в его клетках? кто знает и кто может обвинить моего отца в том, что он хочет избежать дряхлости болезней и затяжного мучительного умирания. Если какие-либо из его странных пристрастий помогут ему избежать страшного дня, пристрелите меня. Это будет того стоить. В любом случае вряд ли они навредят ему, хотя Джей Альшанский отмечает, что многие люди неосознанно уже испытывают на себе благотворные действия двух самых мощных лекарств от старения, известных человечеству – денег и образование. До сих пор, кажется, мой отец движется в правильном направлении. Даже сейчас, когда ему перевалило за 70, он может отправить мяч для гольфа так далеко и так точно, что даже люди вдвое моложе восхищенно восклицают «Вот это да!». За шесть месяцев в 2013 году он проехал на своем велосипеде больше миль, чем я за весь год. Более того, он смог выбросить свои таблетки от повышенного давления и теперь вообще не принимает никаких лекарств. На самом деле он стал настолько здоровым, что даже был принят участником в программу BLSA, достижение, которым он неимоверно гордится и которая лишила меня возможности привирать по поводу своих результатов. Короче говоря, кажется, он решительно настроен наслаждаться жизнью достаточно долго для того, чтобы успеть потратить наследство своих внуков до последнего пения. Но как любящий сын и врожденный скептик, я не могу не задаваться вопросом, действительно ли что-нибудь из этого поможет ему дожить до 100 лет? Нет, считает Нир Барзилой. На протяжении более 10 лет Барзилой занимался изучением группы долгожителей из числа евреев-ашкиназов, живущих в округе Нью-Йорк, и пришел к некоторым интересным выводам. Улыбчивый человек с открытым немного детским лицом, в очках с толстыми стеклами, 56-летний Барзилой мог бы сойти за старшего брата Остина Пауэрса если бы за его шутливой манерой разговора не скрывался проницательный ум ученого. Он получил образование эндокринолога в своем родном Израиле и в 1980-х годах работал в клиниках в Суэта, беднейшем пригороде Йоханнесбурга, ЮАР, населенным чернокожими жителями. Даже сейчас он старается находить время, чтобы принимать пациентов и оставаться в курсе реальных проблем реальных людей. Но в процессе работы его заинтересовал один фундаментальный вопрос. Почему большинство людей с возрастом начинают болеть, тогда как немногие избранные, кажется, избавлены от этой участи? Он решил сосредоточиться на людях, живущих дольше других, то есть на долгожителях, что отличает их от всех остальных. Он обнаружил, что найти участников-добровольцев не так-то легко. Пожилые евреи испытывают сложные чувства по отношению к медицинским исследованиям. Его родители тоже пережили Холокост, поэтому Барзилай хорошо понимал тревоги своих пациентов. Тем не менее, в результате бесчисленных субботних туров по синагогам в округе Нью-Йорка ему удалось рекрутировать больше 500 пожилых евреев старше 95 лет. Барзилей шутит, что примет даже новообращенных, если они здоровы и переступили столетний порог. Он называет участников своего уникального исследования супер-бупсами от слова бабушка на идише, поскольку большинство найденных им долгожителей – женщины. Примерно раз в год он и его лаборанты просят супербабушек пройти медицинское обследование, анализы крови, когнитивные тесты и опрос на предмет их образа жизни. Своего рода аналог балтиморской программы, в которой участвуют одни звезды. Барзилай обнаружил, что супербабушки в целом не придерживаются так называемых здоровых диет, не потеют в тренажерных залах и вообще не утруждают себя никакой явной физической активностью. Когда они голодные, они едят жареные в масле пирожки кныши, а не полезнейшую кашу из киноа. Прости, папа. Мало того, Барзилай узнал, что многие из его супербабушек курят на протяжении почти всей жизни, совсем как пресловутая мадам Кальман. Почти половина из них имеет избыточный вес или даже ожирение, а число вегетарианцев среди них не превышает 3%. Тем не менее, свои анализы крови они сдают на отлично. Большинство имеет поразительно высокий уровень холестерина, липопротеинов высокой плотности, так называемого хорошего холестерина. «У них лучшая кровь из всей, что мне довелось видеть», с восхищением говорит барзелай У них прекрасная кровь. Дело не в том, что евреи Ашкенази обладают каким-то особым преимуществом в плане долголетия. В среднем они живут не дольше, чем любые другие группы обитателей Нью-Йорка. Барзилай изучает их потому, что сильная культурная идентичность и длинная история браков внутри данной субэтнической группы означают, что ашкенази обладают относительно сходными геномами, а это, считает он, поможет ему выявить гены долголетия, которые отличают долгожители от остальных людей. Теория барзелая состоит в том, что долгожители живут дольше по одной простой причине. Они медленнее стареют. Это может показаться очевидным, но главный вопрос – почему так происходит? Если исследователям каким-то образом удастся вычислить гены, отвечающие за медленное старение супербабушек, это станет настоящим прорывом. «В основном биологическая наука сосредоточена на сходствах между людьми», – говорит Барзилай. Это исследование дает нам уникальную возможность узнать, чем биология некоторых людей отличается от биологии других. С точки зрения биологии вряд ли можно найти более уникального мужчину, чем Ирвинг Кан, с которым я встретился одним солнечным ноябрьским утром в его угловом кабинете на 22-м этаже офисного здания на Мэдисон-авеню. Он только что закончил писать статьи для Wall стрит Journal и Financial Times и готовился начать очередной рабочий день в качестве главы семейной инвестиционной компании, управляющей активами в размере около 700 миллионов долларов. Я был поражен. Кан выглядел на добротные 80, максимум на 90 лет. Но на самом деле через три недели он собирался отпраздновать свой 107-й день рождения. «Ко мне уже напросилось 37 человек», — пробурчал он. «Не понимаю, зачем им это нужно?» «Возможно, им нужно то же, что и мне. Пообщаться с самым старым мужчиной на планете». Ирвин Кан родился в 1905 году, за три года до того, как Генри Форд создал свою знаменитую первую модель «Т». Его семья жила в Йорквилле, районе Верхнем Иссайде на Манхэттене, густо населенном польскими и венгерскими иммигрантами. Его отец работал комивоезжором, продавая хрустальные люстры состоятельным нью-йоркцам. Зачастую ему приходилось начинать с того, чтобы убедить их провести в дом электричество. Ирвинг начал работать на Уолл-стрит в 1928 году и вскоре стал учеником легендарного Бенджамина Грэхема, крестного отца финансового анализа. Свои первые деньги он заработал на биржевом крахе 1929 года, а Уоррена Баффета, которого он взял себе в ученики после Второй мировой войны, называл молокососом. Ирвин Кан напоминал мне человеческую версию ковчега, нашего семейного дома на берегу озера, уверенно перенесшего все жизненные штормы и ненасти. Назвать Ирвинга Кана необычным случаем будет невежественным преуменьшением. Барзилай говорит, что только один человек из десяти тысяч доживает до векового юбилея. И три четверти таких людей, женщины, несмотря на то, что пожилые женщины в среднем имеют больше проблем со здоровьем, чем пожилые мужчины. Женщины менее здоровы, замечает он, но они живут дольше. Судя по всему, это справедливо для всех этапов позднего периода жизни. Одно крупномасштабное исследование людей, достигших 85-летнего возраста в Нью-Касле, Англия, показала, что мужчины вступают в этот возраст со значительно лучшими характеристиками здоровья, чем женщины. Каждый третий 85-летний мужчина самостоятельно справлялся со всеми 17 видами повседневной деятельности, такими как чистка зубов и купание, тогда как среди женщин это делала только каждая шестая. И, несмотря на это, мужчины умирали раньше». «Мужчины умирают», — говорит Томас Кирквуд, руководитель этого исследования, — «а женщины продолжают жить». Но очень немногие мужчины и женщины переживают вековой рубеж, а для тех, кому это удается, вероятность умереть составляет 1 к 3 и повышается с каждым годом. Согласно калькулятору продолжительности жизни, размещенному на сайте Управления социального обеспечения, по состоянию на март 2014 года, Кан мог рассчитывать прожить еще 1,2 года. Ирвин Кан умер 24 февраля 2015 года, немного не дожив до этого рекорда. Так говорит статистика. Но кого она волнует? Кан уже бросил вызов всем вероятностям и стал самым старым американцем, уверенно отодвигая все дальше и дальше границу мужского долголетия, активного дееспособного долголетия. Кан по-прежнему каждый день ходит на работу и активно принимает участие в управлении своей компанией. «Сколько можно найти во всем мире людей, подобных ему?» – спрашивает Барзилай. «Десять? Может быть, двадцать? Не больше». Но и это еще не все». Трое братьев и сестер Кана также прожили больше ста лет, включая его старшую сестру Хэппи, которая умерла в 2011 году в возрасте почти 110 лет, из которых 95 лет она была заядлой курильщицей. Сам Ирвин курил около 30 лет без заметных негативных последствий. Любопытно, что он относится к своему преклонному возрасту скорее как к досадной помехе, чем как к настоящему чуду. Он сожалеет о том, что теперь не может проходить пешком 20 кварталов от своей квартиры в Верхнем Иссаде до работы, как он делал это каждый день до 2002 года. Когда из-за объявления пожарной тревоги ему пришлось бегом преодолеть 22 лестничных пролета. С тех пор у него начались проблемы с коленями. «У меня начало ухудшаться зрение», — раздраженно сказал он мне, — «и как мне теперь читать Wall Street Journal?» Представление о престарелых людях, как о живущих в аду немощной дряхлости, пролонгированной врачами и лекарствами, — это стереотип, и он совершенно неприменим к таким долгожителям, как Ирвин Кан настаивает Барзилай. Зачастую, когда он приглашает своих столетних добровольцев пройти медицинское обследование для своего исследования, это является их первым визитом к врачу за многие годы. У них просто не было в этом необходимости, что само по себе может быть важным фактором, способствующим их долголетию. «Самый старый человек в мире становится все моложе и моложе», — говорит Барзиллай. «Я думаю, причина в том, что врачи убивают престарелых людей ненужным лечением, таким как назначение статинов для снижения уровня холестерина». Таким образом, мои родственники, приверженцы церкви христианской науки, в чем-то могут быть правы. Благодаря тому, что долгожители остаются здоровыми на протяжении более долгого времени, отличительный признак более медленного старения, их содержание обходится намного дешевле. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, расходы на медицинское обслуживание людей, умирающих в возрасте около 100 лет, за последние два года жизни составляют всего треть от аналогичных расходов людей, умирающих в возрасте 70 лет. Кроме того, в конце своей жизни 70-летние люди имеют более длительные периоды заболеваемости – В среднем 7 лет, по сравнению с менее чем двумя годами у столетних долгожителей. Эксперты по общественному здоровью называют эту тенденцию компрессии заболеваемости. Это замечательная тенденция. Чем больше наша продолжительность жизни и наша продолжительность здоровой жизни, тем меньше мы похожи на струльдбругов. И очевидно, что Ирвин Кан знает, как этого добиться. Но как? Он не собирался разглашать мне ту тайну. Знал он ее или нет? Его слава старейшего в мире активного инвестора и мировая известность. Его буквально осаждают журналисты со всего мира. Превратили его в опытного респондента, умело ускользающего от вопросов. и Я не узнал ничего. «Ирвинг, ваш гость интересуется, действительно ли вы не находите ничего примечательного в своем возрасте?» Его внук Эндрю повышает голос, чтобы компенсировать немного ухудшившийся слух своего деда. Ирвин кивает. «Что же, Билл, вы можете задавать свои вопросы», — продолжает Эндрю. «Но держу пари, что Ирвинг будет делать все возможное, чтобы уклониться от ответа». И, немного наклонившись ко мне, предупреждает. «Вы можете говорить с ним о чем угодно, только не о возрасте». Что Ирвинг и делал в течение следующих двух часов, устроив мне Роде по самым неожиданным темам? У него невероятно широкий круг интересов. Он по-прежнему остается ненасытным читателем, но любит только литературу нон-фикшн. Романы и поэзии он считает пустой тратой времени, хотя и делает исключение для Шекспира». Моя попытка заинтересовать его моей 97-летней бабулей, кокеткой, которая до сих пор не появляется на людях без макияжа и жемчужных украшений, провалилась. Ирвинг по-прежнему любит свою жену Руфь, умершую в 1996 году. Естественно, мы поговорили с ним о фондовом рынке, его стратегии инвестирования, построенной на поиске недооцененных компаний. Несколько десятилетий назад он купил транспортный конгломерат Сидбот по цене несколько долларов за акцию, а сегодня эти акции котируются по 2600 долларов за штуку. Инвестиционная стратегия купить и держать, вполне оправдано, если вы живете 109 лет, по состоянию на декабрь 2014 года. И это также хорошо вписывается в теорию Нира Барзилая, который утверждает, что в целом долгожители имеют положительное отношение к жизни вдобавок к замечательным уровням хорошего холестерина. Как выразился Ирвинг, «в альтернативе нет смысла». То, что он каждый день ходит на работу, может быть следствием его предрасположенности к активному здоровому долголетию и одновременно важным способствующим факторам. Жители знаменитой голубой зоны на Окинаве, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей в мире, говорят о важности икигай – наличие значимой, весомой причины, заставляющей человека просыпаться по утрам. Другими словами, смысл жизни. И кигай Ирвина Кана найти очередную недооцененную Сибот. А я просто отрываю его от работы. Он рассказывал мне историю о Бенне Грэхеме и о своих детских экспериментах с новомодной тогда радиотехникой. Моя мать увидела этот аппарат и спросила, это фонограф? И тому подобное на протяжении двух часов. Учитывая все немыслимые перемены и потрясения, которые ему пришлось пережить за свою невероятно долгую жизнь, он не может объяснить своего долголетия. «Вы задаете мне вопросы, на которые у меня нет ответа», — проворчал он. «Не думаю, что могу удовлетворить ваше любопытство». «Ирвинг – это пример для подражания для нас всех», сказал мне Барзила спустя несколько дней после этой беседы. Но с биологической точки зрения он для нас не так интересен, поскольку находится уже в конце своей жизни. Что нам действительно хотелось бы узнать, так это каким он был в свои 50, 60 или 70 лет. «Лучшее, что можно сделать – Изучить потомство Ирвинга и его собратьев по долголетию. Барзиллай обнаружил, что они тоже, кажется, стареют медленнее своих сверстников. Так сыну Ирвинга Томми, который пришел поприветствовать нас, на вид можно дать лет 50, тогда как на самом деле ему 71 год, а его внук Эндрю в свои тридцать с небольшим выглядел бы вполне уместно в форме бойскаута. И, разумеется, не нужно забывать про троих братьев и сестер Ирвинга, которые также преодолели вековой рубеж. Барзила считает, что причина медленного старения представителей этого рода кроется в их генах. Я втайне надеялся, что унаследовал похожий ДНК от своей дальней родственницы, дожившей до 94 лет пуританке Элизабет Пебуди. Роль генов в определении продолжительности жизни обсуждается с тех пор, как мы узнали об их существовании. Исследования датских близнецов показали, что долголетие всего на 20% обусловлено наследственными факторами и на 80% факторами, связанными с образом жизни. Но это справедливо только примерно до 85 лет. После этого наследственность выходит на передний план и увеличивает свою долю до 50%, если не больше. Как пишет биолог-эволюционист Стивен Остет, с которым мы познакомимся в главе 7, если вы хотите дожить здоровым до 80 лет, вы должны вести здоровый образ жизни, но если вы хотите прожить здоровым 100 лет, Вам нужно унаследовать правильные гены. То, что все четверо канов прожили так долго, совершенно не удивляет Барзилая. У нас нет никаких сомнений в том, что исключительное долголетие в основном передается по наследству, говорит он, но только совсем не так, как мы предполагали в начале. Первоначально Барзиллай считал, что его супербабушки обладают идеальными геномами, то есть генами, оптимально настроенными на долголетие. Но с развитием технологии расшифровки генома он с удивлением обнаружил, что верно как раз обратное. Многие из его долгожительниц обладают такими же паршивыми генами, как и остальные люди. Когда он со своей командой составил карту геномов, Сорока 44 супербабушек выяснилось, что почти все они имеют неблагоприятные варианты генов, которые, как считается, повышают подверженность человека различным неприятным заболеваниям, в том числе болезням сердца, болезням Альцгеймера и Паркинсона и между тем ни у одной из них не наблюдалось ничего подобного. Тогда Барзилей решил задать вопрос по-другому. Почему люди, которые должны стать жертвой деменции в 70 лет и умереть в 80 лет, живут до 100 лет? «Вместо идеальных генов», – предположил Барзилей, – «возможно, долгожители обладают особыми защитными генами, которые предотвращают развитие типичных старческих болезней». Например, только наличие мощных защитных генов может объяснить, почему Кит Ричардс из Rolling Stones до сих пор жив. Он решил сосредоточиться на генах, связанных с холестерином, поскольку его супербабушки имеют превосходные показатели крови и идеальное здоровье сердца. В результате Барзиллой обнаружил, что у многих из них присутствует специфический вариант гена, который ингибирует так называемый белок, переносчик эфиров холестерина, участвующий в переработке холестерина. Это сложно понять. Но вкратце, чем меньше у вас этого белка-переносчика, тем лучше. Считается, что высокий уровень этого белка ведет к крайнему развитию атеросклероза. Как пишут Барзилла и соавторы в своей статье, опубликованной в журнале «Джиам», долгожители с генной мутацией, тормозящей выработку белка, переносчика эфиров холестерина – не только имеют более здоровое сердце и очень высокие уровни так называемого хорошего холестерина, но и менее подвержены развитию деменции и потери памяти. Другими словами, этот единственный ген защищает своих носителей сразу от двух из четырех проклятий старости – болезней сердца и болезни Альцгеймера. Ирвин кан его братья и сестры имеют такой же вариант гена ингибитора белка GECP, как и каждый четвертый обследованный долгожитель. В то же время среди 65-летних такой ген присутствует только у одного из 12 человек, что означает, что носители этого гена имеют в три раза больше шансов дожить до 100 лет, чем все остальные. Это открытие согласуется с результатами исследований фармацевтических компаний, занимающихся активным поиском альтернативы статинам – классу препаратов для снижения уровня холестерина, срок действия патентов на которые истекает в ближайшее время. Наткнувшись на эту находку, МЕРК, ФАЙЗЕ и другие фармацевтические гиганты бросились разрабатывать ингибиторы GETP, призванные повышать уровень холестерина LPVP так называемого «хорошего» холестерина в крови. Но до сих пор эти усиления не увенчались успехом, и некоторые исследования были прекращены за слишком высокой смертности пациентов. МЕРК удалось разработать один препарат, который в настоящее время проходит третий этап тестирования – пробы на больших группах людей, но это единственный, выживший в этом классе препаратов. Они создали грязный препарат, говорит Барзилай, который воздействует не только на белок, переносчик холестеринового эфира, но и на множество других. Он по-прежнему считает, что открытие для других защитных генов и разработка препаратов, имитирующих их действия, может позволить продлить здоровый период жизни и для остальных людей. Обойти темную сторону старения, как выражается он, но поиск только начинается». Еще один возможный ген долголетия связан с блокированием действия инсулиноподобного подобного фактора роста 1, сокращенный ИПФР1, который, как мы узнали в главе 3, может быть не такой уж хорошей вещью. Барзилай обнаружил, что его супербабушки, как ни странно, имеют относительно высокий уровень ИПФР1, но их клетки устойчивы к его действию благодаря специфической генной мутации. То есть Ирвинг и другие долгожители имеют небольшой рост не потому, что дожили до 100 лет и сохлись от старости, а как раз наоборот, они дожили до 100 лет, потому что были небольшого роста. Однако самое поразительное открытие в области генов долголетия пока состоит в том, что такие гены встречаются крайне редко даже у долгожителей. До настоящего момента исследователи сумели идентифицировать всего несколько таких генов-кандидатов, но и винит в этом высокую стоимость технологии расшифровки генома и относительно небольшое количество долгожителей во всем мире. Таких людей так мало, что очень трудно выделить конкретные гены, которые можно было бы рассматривать как статистически убедительную причину долголетия. Ситуация может измениться уже в ближайшие десятилетия вместе с удешевлением технологии картирования геномов. В настоящее время Барзила и его команда активно сотрудничают в этом направлении с секретной лабораторией Google X, а в марте 2014 года в игру вступил известный генетик Крейг Вентер, создав компанию под названием Human Logivity, которая обещает составить карты 40 тысяч человеческих геномов в поисках генетических ключей старения. Но меня интересовал другой вопрос. Если действительно существуют гены долголетия, почему ими обладает лишь горсткой избранных, а не все люди? Почему эволюция не одарила всех нас этими замечательными, улучшающими холестерин, защищающими мозг, замедляющими старение и продлевающими жизнь генами? И чем глубже я изучала этот вопрос, тем больше понимал, что на самом деле большинство из нас имеет гены, прямо противоположные генам долголетия, и что большая часть нашей ДНК, по сути, стремится убить нас.